Глава 15. Спокойствие Фэрфакса было заразительным. Он помог мне избавиться от мокрой одежды, пожертвовал чистой рубашкой, едва-едва прикрывающей колени, и усадил за стол. Словно ничего необычного не происходило, и я просто старая знакомая, зашедшая на вечерний огонек. Колдун поставил передо мной дымящуюся кружку, но напротив не сел, встал возле стены, облокотившись на ящик. В закутке, служившем кухней, было сумрачно. Единственная лампа, низко закрепленная под потолком, почти не давала света. Наоборот, отбрасывала еще большие тени. «Что с тобой случилось?» «А с тобой?» Я обняла кружку ладонями, греясь. «Ты обещал говорить правду». «Я от своих слов не отказываюсь». Мужчина скрестил руки на груди. «Почему в таком виде?» «Почему ночью?» «Мокрая, потому что дождь», — мрачно объяснила я. «Грязная, потому что неделю жила на улице. А ночью, потому что... Потому что так получилось, вот почему». Что произошло? Ту часть, где на колдуна вываливаются все мои приключения и переживания, включая ночные кошмары с желтоглазом, я решила оставить на потом, вместо ответа уставившись в кружку и рассматривая свое бледное отражение. Глубокие тени под глазами не делали меня краше. Молчание затягивалось. Ни я, ни колдун нарушать первым его не хотели. У меня не осталось сил на новый виток истерики. А колдуну, наверное, нечего было сказать. А вдобавок ко всему, в животе мучительно и громко заурчало. «У тебя есть еда?» Я сдалась. «Что-то должно быть». С каким-то облегчением проговорил Ферфакс и шагнул в сторону двери. «Меня долго тут не было, так что не рассчитывай на многое. Но что-нибудь я найду, надо только...» Он осекся, его лицо резко посуровило. «Стоит мне уйти в кладовую?» Мерно начал он. «Как ты попытаешься убежать?» Признаться, такие мысли меня не посещали. Я чувствовала слабость и обиду на весь мир, но мне было тепло, и ради этого тепла можно многое стерпеть. Колдуну об этом знать не полагалось, поэтому я криво усмехнулась, многозначительно уставившись в кружку. «И думать забудь!» Голос Ферфакса дрогнул. «Ты там и часа не протянешь». «Протянула уже целую неделю». «И, судя по виду, она вот-вот станет последней в твоей жизни. Даже не пытайся выйти». «На улицу! Без штанов-то!» Я покачала ногой, выразительно поглядывая на свои босые и ступни. И сапог. Это было бы глупо. «А ты любишь глупые поступки?» — пробурчал мужчина. Вошел в кладовую и принялся шуршать мешками. Сбежала в лес без припасов, оружия. Даже карты не было. Зато было самое главное. «Это что же?» Колдун высунул голову из проема, с любопытством на меня посмотрев. «Желание никогда тебя больше не видеть!» Я несколько покривила душой. Он это понял, качнул головой и вернулся к поискам. «У твоего желания были все шансы осуществиться!» Мужчина захлопнул дверь и положил сверток из грубой бумаги на стол. «Я много раз видела подобные в лавках города. Обычно в них заворачивали сыр или мясо. Рот тут же наполнился слюной. «Почти каменная!» Фэрфакс с усилием отрезал ломтик от темного бруска вяленого мяса с белыми прожилками, понюхал и протянул мне. Я проглотила его, почти не жуя, тут же протянув руку за следующим. Мясо было жестким, соленым, но ни о чем вкуснее я просто не могла мечтать. Жуй медленнее, сварливо отчитал меня мужчина. Тебе жалко, что ли? С набитым ртом огрызнулась я. Тебя стошнит, если будешь продолжать в том же духе. Ферфокс придвинул стул и уселся на другой конец стола. Подпер лицо ладонями и уставился на меня каким-то особенно цепким взглядом. «Чего еще?» — не вытерпела я. Кусок в горло не лез, пока колдун так сидел. «Да вот, любуюсь!» — он криво усмехнулся. «Злорадствую потихоньку и даже восхищаюсь. Самое удачное время для побега ты выбрала. Вокруг разбойники». Мертвецы, ходячие, до да голодные, зверье в лесу и темный маг. Любая нормальная бы под кровать забилась. А ты воспользовалась тем, что я едва не помер и... До да тебя даже не задело. Возмутилась я, вспоминая эту ночь. Подумаешь, царапина. Задело, еще как задело. Грубо прервал меня Ферфакс. И если бы не ты... В кухне повисла тишина. Я видела, что он не может подобрать подходящих слов. Да я и сама не могла. Свой геройский поступок я предпочитала не вспоминать, а получившийся магический эффект списывала больше на удивление темного мага, нежели на свои скрытые способности. «Всегда пожалуйста!» Я уставилась на свои руки. Заклятие, о котором тёмный собирался добить Ферфакса, худо-бедно сработало, пробив где-то внутри меня барьер, о котором говорил Ормак. Я провалялся в кровати почти до вечера. Мужчина откинулся на спинку стула. И проспал бы дольше, если бы не старуха и Илай. Так и знала. Я скривилась, вспоминая темноволосого юношу. Хотелось добавить что-то в духе «он мне сразу не понравился». Но это было неправдой. Илай, в отличие от колдуна, к себе располагал. Он приехал вечером. Хотел предупредить меня. Немного опоздал. В общем, я заметил твое отсутствие ближе к ночи. Сначала подумал, что тебя все-таки сожрали. Не дождешься! Но у Илая есть чутье, назовем это так. Он взял твой след от калитки, и на следующий день мы тебя догнали. Это было смешно. Никогда не видел, чтобы плетеник схватил человека. Прямо подмывало тебя с этим поздравить. И что ж не поздравил? Сквозь зубы прошипела я. Ферфакс сделался серьезным. Что ж ты сам не вышел? Поди прятался в кустах всю дорогу. Он потер заросший подбородок, разглядывая мое угрюмое лицо, затем вздохнул и наклонился вперед. Я обещал говорить только правду, поэтому слушай. Я очень хотел из этих кустов выбраться и задать тебе такую взбучку, чтобы до тебя наконец дошло в каком-то положении. И я почти это сделал. Если увидишь Илая, тебе стоит сказать ему спасибо». «За что?» Он сказал, что «я в чем то не прав, раз ты предпочла умереть в лесу, чем остаться в безопасности со мной». И предложил самому послушать. Он протянул руку и предусмотрительно отодвинул пустую кружку на другой край. Я молчала, старательно разглядывая древесный узор столешницы. «Я тебя не продавал», — тихо выговорил Ферфакс. «Никогда. Я плохой человек, но ничего из того, что я делал с тобой, не было связано с деньгами». «Бескорыстно похищаешь девиц?» Я попыталась съехидничать, но вышло как-то жалко, по-детски. Часы в гостиной тихонько звякнули, отмечая приближение полуночи. «Ты не представляешь, как я устал объяснять это Илаю». А потом понял, что объяснять нужно было не ему. Но об этом уже завтра. «Нет!» «Да...» Нетерпящим возражений тоном оборвал меня колдун. «Еще пять минут, и ты с этого стула свалишься». Он встал, и я тут же вскочила следом. Босые ступни обожгло холодом от пола. Я поспешила переступить на ковер в проходе, перегородив выход. Ты видела свои мешки под глазами. Да в них все твое королевство можно спрятать. То ли я и правда выглядела так плохо, то ли колдун намекал, что родина моя на карте занимает совсем небольшое место, но пришлось мысленно признать, что в чем то он прав. Спать хотелось неимоверно. Силы таяли с каждой минутой, их уже не хватало на настоящее любопытство. — Ты же не думаешь? Тихо собрав всю серьезность, на которую была способна, проговорила я что я останусь тут до утра, добровольно, под одной крышей с человеком, который меня похитил, и даже не за деньги, а потому, просто потому, что он злодей? Мои слова что-то задели в душе Ферфакса. Жилка на его левой скуле дернулась, а взгляд будто бы остекленел. Почему это всегда должно быть так? Хорошо, слушай. Последнюю фразу колдун выплюнул мне в лицо, сжал кулаки и сделал шаг вперед. Я был должен одно желание. Мне приказали тебя похитить, и я это желание выполнил. Я никогда не собирался тебя убивать, и меньше всего на свете хотел бы вешать непутевую принцессу себе на шею. Но знаешь, что в итоге вышло? Ты сделала все, чтобы это случилось. Ферфакс напирал на меня, заставляя пятиться назад. Я обогнула один из стульев, но зацепилась ногой за свою же брошенную одежду и шлепнулась на ковер. Не сводясь с сердитого колдуна взгляда, поползла спиной вперед, пока не уперлась лопатками в книжный шкаф. Бежать было некуда. И Ферфакс нависал надо мной, часто и тяжело дыша. Потемневшие голубые глаза гневно сверкали. Он злился по-настоящему, а я хорошо помнила, что бывает, если разозлить такого колдуна. Хлопнет в ладоши, мгновенно убьет. Словно прочитав мои мысли, тот поднял руки к лицу, и я не удержалась, от испуганного тихого вскрика, больше похожего на писк. Фэрфакса будто бы проняла. Он медленно перевел взгляд от собственных ладоней на меня, а затем обратно. Скривился, когда сообразил, что пришло мне в голову, и с усилием потёр виски. Это очень длинная история. И я обещаю всё рассказать, но не сегодня. Я полторы недели проторчал в горах. Я устал и тоже очень хочу отдохнуть. Утром. Давай продолжим этот разговор утром. Мне не терпелось завалить колдуна вопросами, но в его словах проскальзывала прямо-таки убийственная честность. Ладно. Я сердито оттолкнула его руку и встала на ноги. Но утром... Утром я отвечу на любые твои вопросы. А сейчас пойдем. Колдун кивком указал на одну из дверей в гостиной. Не дожидаясь очередных возражений, взял меня под локоть и подтолкнул за порог. Слабый свет уличного фонаря почти не освещал комнату. Очертания мебели, комод, шкаф, простая неширокая кровать скорее угадывались. Едва я села на мягкую постель, как почувствовала весь груз усталости на своих плечах. Веки словно налились свинцом, и пришлось потрясти головой, чтобы тут же не уснуть. «Тебе надо хорошенько выспаться». Фэрфакс отошел к окну под потолком, привстал на цыпочки и легонько постучал по раме. Поймав мой взгляд, он пояснил. «Ты не пленница. Просто сейчас Айлонис — небезопасное место». «Что, даже для колдунов?» «Особенно для них. Спокойной ночи, релана «Если колдун и ждал ответной колкости, то зря. Я уснула раньше, чем он договорил свое пожелание». Я вынырнула из сна резко, села на кровати, пытаясь унять колотящееся сердце, и огляделась, не узнавая комнату с выкрашенными в серый цвет стенами. Через окошко под потолком виднелись ноги спешащих по улице прохожих. День обещала быть пасмурным. По крайней мере, кусочек виднеющегося неба затянуло тяжелыми тучами. Откинувшись на подушке, я уставилась в потолок. Вопреки здравому смыслу, мне не хотелось не убегать, не сожалеть о том, что я здесь оказалась. Да и по кислой физиономии колдуна я чуть-чуть, самую-самую малость успела соскучиться. все таки иметь какого-то знакомого в таком странном городе. Большой плюс. Выбравшись из-под одеяла, я замерла возле двери. Язычок замка сухо щелкнул, когда я потянула ручку вниз. В гостиной никого не было. На стуле у стены грязной кучи лежали мои сапоги и плащ. Грязь на ковре подсохла, но цепочка следов укоризненно мозолила глаз. Шлепая босыми пятками, я заглянула в закуток кухни, но и там колдуна не оказалась. К еще большему моему удивлению, входная дверь оказалась незапертой. Я приоткрыла ее и в щель тут же задул промозглый ветер. В доме было тихо. Ферфакс! осторожно позвала я, мне никто не ответил. Дом колдуна оказался простым и более чем скромным. Жилых комнат было две — гостиная кухня и спальня. За одной из дверей обнаружилась крохотная умывальня, которой я тут же воспользовалась. Дни бродяжничества не прошли бесследно, и от меня ощутимо пахло грязью, потом и улицей. Как следует помывшись, я продолжила исследование. За еще одной неприметной дверью скрывался коридор, ведущий куда-то вглубь подвальных помещений. Окон здесь не было, и приходилось идти на ощупь. Некоторые встретившиеся помещения были пустыми, но из-под дверной щели одного пробивалась слабая полоска света. Ферфакс? Я неловко замерла на пороге. Комната явно была складом ненужных вещей. Коробки громоздились до потолка. Несколько старых комодов со сломанными дверцами тоже были переполнены. На одной из полок стояла большая стеклянная банка с мерцающей искрой внутри. Ее свет и разгонял сумрак комнаты. Колдуна тут не оказалось, но при звуке моего голоса искорка затрепетала, закружившись в банке. Торопиться было некуда, поэтому я подошла ближе. Светлячок замер, прижавшись к стеклу. Даже казалось, что он дрожал в такт моему дыханию. Я остановилась на половине шага, неуверенно подняла руку, раздумывая, дотронуться ли до стекла или нет. Почему-то мне казалось, что оно должно быть горячим. По ногам прошел сквозняк, и где-то за спиной скрипнула половица. Я бы не стал. ферфакс появился в дверях. Я тут же отдернула руку, обернулась, виновато потупившись. Тебя не было, и я ходил за едой он демонстративно потряс бумажным пакетом. И одеждой. Я спохватилась, что так и разгуливаю в одной рубашке по чужому дому, и попыталась оттянуть подол ниже. Колдун то ли не обратил внимания, то ли сделал вид, что не заметил. — Ты ведь точно голодная. Пойдем. Переодевшись, Ферфакс раздобыл мне простую юбку и хорошую куртку. Я пристроилась на уголке стола. Колдун хозяйничал медленно, как-то бестолково. То резал сыр, то занимался крупой, то пытался найти подходящий нож для свежей буханки хлеба, то что-то жарил. Со спины было не разобрать, да, я и не старалась. В кастрюльке рядом булькала вода, готовясь вот-вот перелиться через крышку. Я уже хотела было предложить свою помощь, но тут он вручил мне первый бутерброд. От вкуса хрустящего хлеба хотелось зажмуриться от удовольствия. Ферфокс Мурлыча потно свозился с кастрюлей, И вскоре кухня наполнилась запахом горелой каши. «Так вот почему ты заставлял меня готовить». Я скептически заглянула в тарелку. Желудок был уже набит, и пробовать комкообразный результат усилий Ферфакса не хотелось. Отчасти. Мужчина тоскливо помешал варево ложкой. «Это была трудотерапия. Мне нужно было чем-то тебя занять». Как помнишь, первые дни ты только и делала, что и ревела, и орала. «Заслужил!» Я отодвинула кашу. «Скажи спасибо, что не отравила!» Ферфакс последовал моему примеру, сложил руки на столе, как примерный ученик, и внимательно на меня посмотрел. «Ты думаешь, было очень здорово торчать с тобой каждый день в той хижине? Каждый день слушать, какое я чудовище?» Вкратчиво спросил он. «Твой выбор!» — я пожала плечами. Колдун поджал губы, но промолчал. Чайник за его спиной зашипел, мужчина спохватился и наполнил кружки. «Кто приказал тебе меня похитить?» Вопрос, который терзал меня уже полгода, наконец-то слетел с языка. Ферфакс явно этого ожидал. «Я не знаю». Я не удержалась от разочарованного вздоха. В носу защипало. Глупо было думать, что колдун хоть как-то изменится. Кружка звякнула, когда я дрожащей рукой попыталась ее поднять, чтобы отгородиться от Ферфакса. Они не представлялись, правда. Но, может быть, ты их узнаешь. Могу показать. О чем ты? Тихо, чтобы не выдать дрожащего голоса, поинтересовалась я. Ущу тебя сюда. Колдун постучал указательным пальцем по виску. И сама увидишь, как всё было. Вот только что! Придется тебе побыть в шкуре мерзкого злодея. Печально одними уголками губ улыбнулся Ферфакс. Хорошо! Я кивнула, стиснув зубы. Какую бы гадость я ни встретила в его воспоминаниях, узнать о своих похитителях было важнее. Хорошо! эхом повторил колдун, обошел стол и сел рядом. От протянутой руки я сначала увернулась. Но колдун изловчился и взял мое лицо в ладони, чересчур крепко сжав. «Не дергайся!» «На что это будет похоже?» «Ты все будешь видеть, слышать, но никак не сможешь на это влиять. Если не повезет, еще и почувствуешь». «Что значит «не повезет»?» «Ничего не трогай и не пытайся куда-нибудь далеко от меня уйти. Заблудишься?» и навсегда останешься в моей голове», — припугнул мужчина. «А теперь закрой глаза и помолчи». Подавив раздражение, я послушалась и замерла. Сидеть так было до ужаса глупо. В комнатах стало настолько тихо, что я слышала, как прохожие шаркают ногами за окном. Часы мирно тикали, где-то капала вода. Руки у колдуна были горячими, я украдкой приоткрыла один глаз и посмотрела на него. Фэрфакс недовольно зашипел. «Сосредоточься». «На чем? Ничего же не...» Горло сдавило, когда я почувствовала, как пол куда-то уплывает из-под ног. Я судорожно взмахнула руками, пытаясь ухватиться за что-нибудь, но тщетно. Не было ни колдуна, ни комнаты вокруг, ни света. Я падала в черную пустоту. Приземление вышло ужасным. Голова гудела, ватные ноги не слушались и приходилось часто дышать, чтобы справиться с тошнотой. Комната казалась смутно знакомой. Приглядевшись, я с мрачным удовольствием опознала в ней лесную хижину, в которой колдун держал меня первые месяцы. Пыли было больше, мебели меньше, на стене еще висело мутное зеркало, которое когда-то стало жертвой моей первой попытки сбежать. Я была не одна. По разным углам комнаты расположились заговорщики. Высокий человек, в темном плаще с глубоко надвинутым на лицо капюшоном стоял в правом углу у окна, сцепив длинные руки за спиной. Белокурая девушка в богатом наряде с карнавальной маской на лице заняла табурет возле пустой кровати. Капюшон, отороченный мехом лисы, был откинут на плечи, и неровный свет лампы играл на блестящих локонах. Ферфакс с непривычно длинными волосами, спадающими ниже плеч, застыл посередине комнаты, Равнодушно поглядывая на гостей, едва я отдышалась, как все вокруг пришло в движение. Рада, что ты все-таки пришел. Поздоровалась незнакомка. Особой радости в ее голосе я не заметила, а взгляд наоборот передавал сильнейшее презрение. Сложно отказать такой особе. Ферфакс в долгу не остался. Ответный взгляд мог бы испепелить на месте. Очень красноречивое письмо. Времена обязывают отбросить придворный этикет. Девица растянула розовые губы в холодной улыбке. На колченогом табурете она сидела грациозно, гордо расправив плечи и аккуратно сложив тонкие ладони в кружевных перчатках на коленях. Не дать не взять королевская особа, не меньше. Голос, подбородок и изгиб губ показались немного знакомыми. Я даже подошла почти вплотную, надеясь заглянуть под маску. Фэрфакс молчал. «Ты знаешь, почему ты здесь?» Продолжила заговорщица. «Теперь ты должен мне, и я хочу этот долг назад». «Неужели?» Левая бровь колдуна вопросительно изогнулась. Он потер подбородок и бросил внимательный взгляд на человека в темном плаще. «Предположим. И чего же ты хочешь?» Как бы маска не скрывала лицо девушки, как бы она сама не старалась выглядеть невозмутимой и хладнокровной, слова колдуна ее в какой-то мере потрясли. Видать, до последнего не верила, что это сработает. «Что ты знаешь о катергейме?» «Дыра», — лаконично ответил колдун. Девица подавила возмущение и кивнула. «Другого ответа от такого, как ты, я и не ожидала. Что ж...» «Значит, у тебя нет своих интересов в этом государстве?» Ферфакс чуть наклонил голову, разглядывая незнакомку. Я едва ли не вплотную прижалась к ее лицу, стараясь разглядеть какие-нибудь важные детали через щель между кожей и пархатом. «Я хочу, чтобы ты похитил Ререриланну Коннингемскую». «Кого?» — искренне удивился колдун. Я наградила его уничтожающим взглядом, но потом мысленно согласилась — Вряд ли рядовой житель Неверии знал всех монарших особ соседних королевств. «Дочь короля у II. Второго». «Похитил?» — переспросил колдун. «Из королевского дворца». «Принцессу. Это что, шутка?» «Нисколько», — холодно отчеканила девушка. «Она не принцесса». -ка меня. Отец-король. Фамилия королевская. Живет во дворце, но не принцесса». «Что же она такое?» — сквозь зубы переспросил мужчина. «Королевская лошадь?» Бастарт. Официально она дочь королевской четы!» Прошелестел мужчина в углу. Покойная королева признала ее своей дочерью со всеми вытекающими из этого правами. Колдун нахмурился, а девица продолжала. «И совершила большую ошибку. От таких проблем принято избавляться сразу!» «Витория поступила неразумно, пожалев девчонку. Будь на ее месте моя мать, она бы не колебалась ни секунды. Подумать только, из жалости сделать глупость и собственноручно вырастить угрозу будущему великого короля». «Угрозу?» В голосе Ферфакса послышались нотки сарказма. «Что ж за король такой, если какая-то девчонка ему угроза? Что же эта бедолага такого сделала, что заполучила во враги тебя?» Не надо ее жалеть. Она и этого не заслуживает. Глупая, вздорная, зазнавшаяся дура, которая. От переполнившего гнева девушка задохнулась. Которая должна получить все только потому, что родилась под правильными звездами. А, -а, -а чувствую, воняет пророчеством. Колдун сложил руки на груди. Хорошо, предположим, я ее похитил. И что мне потом с ней делать? Что угодно придумаешь. Можешь заковать в цепи и держать в подвале. Можешь сделать своей рабыней. Я хочу, чтобы она уяснила свое место, чтобы у нее даже мысли не возникло о троне, чтобы она поняла, какое великое одолжение ей сделали. Придется тебе самой написать подходящую речь, а то я как-то не понял, в чем ее вина. Напишу, а ты прочитаешь. И ошейник на нее наденешь, чтобы не сбежала. «И в подвале будешь держать столько, сколько я захочу. Хоть рабыней ее сделай!» В руках девушки блеснул знакомый ошейник, и я невольно потерла шею. Железко звякнула о пол, оказавшись под ногами колдуна. Я почувствовала острый укол чужой неприязни. Это Ферфакс выразительно скривился. Предложение ему явно не понравилось. «Так это не работает!» — процедил он. — Теперь работает! Она улыбнулась, и я поежилась, а скал вышел злым, угрожающим. — Напомни-ка, что там будет, если ты это желание не выполнишь? — Я слышала, проклятие хуже смерти. Слухи ходят, что у тебя уже был такой опыт. В комнате повисло молчание. Я силилась угадать, кто скрыт под маской, но как ни старалась, не могла вспомнить, кому принадлежит голос. С проклятием можно жить. вкрадчиво начал Ферфакс, беззаботно убирая руки в карманы и покачиваясь с пятки на носок. Тяжко, неприятно, но по ощущениям, как очень страдающая совесть. А вот с магом в кровных врагах жить долго и счастливо в своем королевстве никак не получится. «Леди не хотела тебе угрожать!» — подал голос незнакомец в плаще. Угрожать? Насмешливо переспросил колдун. «У леди духу не хватит. Как не хватает просто взять и самой избавиться от проблемы, если считает, что она существует? В этом леди такая же, как и все остальные из ее круга. Чересчур много слов. Но мне же и лучше. Давно хотел от этого долго отделаться. Скрипим по всем правилам?» Мне захотелось вжать голову в плечи, настолько явно ощущалась ненависть Ферфакса. «Правилом?» Девушка впервые за вечер открыто растерялась. «Откуда мне знать, какие у вашего племени?» «Раз уж ввязалась в магию, придется ей следовать. Иначе ты просто тратишь мое время». «Дай руку». Она закусила губу и осторожно протянула ладонь. Колдун страдальчески вздохнул, схватил девушку за руку и рывком поднял с табурета, заставив встать рядом. Не успела незнакомка возмутиться, как в руках Ферфакс блеснул длинный кинжал. Маска не смогла скрыть, как сильно расширились темные глаза, наполняясь ужасом. Она беспомощно оглянулась на своего подельника, но тот остался безучастным. Колдун не слишком аккуратно потянул незнакомку за подбородок, заставляя посмотреть перед собой. Чем сильнее договор, тем дороже плата, — размеренно произнес он, поднося кинжал к обтянутой кружевом ладони. — У вас, аристократов, одна общая беда. Слова расходятся с делом. А если прижмет, так вообще бежите, поджав хвост. — Делай! — сквозь зубы выдохнула девица и тихонько вскрикнула, когда лезвие оставило на коже глубокую красную полосу. Произнесив вслух. Я хочу, чтобы ты похитил Риририланну Канингемскую из дворца и держал ее здесь столько, сколько я пожелаю. Я ее украду и привезу сюда. На этом мой долг будет выплачен». Колдун с такой силой сжал хрупкие пальцы, что мне отчетливо послышался хруст костей, затем наклонился к лицу девицы и ухмыльнулся. А в старые времена полагался еще и поцелуй. Но что-то у меня сегодня нет настроения целовать, кого попало. Кровь прилила к бледным щекам заговорщицы. Она пыталась сказать ответную колкость, но Ферфакс сильнее сдавливал пальцы, и ей оставалось только шипеть от боли. Своей властью колдун упивался с полминуты, а затем отпустил девицу. Та отскочила к самому порогу. Капли крови запачкали дорогую ткань платья. Он... «Он расскажет все остальное!» Прижимая ладонь к груди, девушка кивнула на второго заговорщика и спиной вперед покинула комнату, не сводя с колдуна взгляда. Тот, словно в издевку, помахал ей на прощание окровавленной пятерней. Едва входная дверь хлопнула, как Ферфакс стер с лица гадкую ухмылку и повернулся к мужчине в плаще. «Итак, что я еще должен знать об этом деле, прежде чем подставляться королевской страже?» Принцесса сейчас гостит в летнем дворце. Там почти нет других людей. Десяток слуг, да, она сама. Незнакомец вытащил из-под плаща большой конверт и положил его на кровать. Я успела заметить, что кожа у него на ладонях морщинистая, покрытая желтоватыми пятнами. Связь будем держать через Вестников. Это поместье в двадцати милях от города. Ферфакс пролистал бумаги, сверяясь с картой. До хижины добираться недели полторы. А с таким грузом и того дольше. Мне понадобится помощь. Готов поспорить, ты не растратил все имущество отца, и кое-что полезное, что поможет сократить путь, там найдется. Фэрфакс промолчал, плотно сжав губы. Изнывая от любопытства, я заглянула через его плечо, но ничего интересного на желтоватых листах написано не было. «Сколько у меня времени». Риланы не должно быть во дворце к началу следующего месяца». Мужчина направился к двери, потому что так звезды сказали. Съязвил Ферфакс вслед. Потому что такова ее судьба, а от судьбы не спрятаться, как бы этого ни хотелось. К тому же, если не ты, она найдет другой способ от девочки избавиться. Ты и так и не ответил, что мне с ней здесь делать. Колдун выразительно обвел взглядом комнату. Чем мне эту знатную особо развлекать? Присматривать. «Уверен, вы найдете общий язык». «Не думал, что у меня репутация сиделки», — сквозь зубы прошипел Ферфакс. «Да еще шута для знатных дамочек». «У тебя репутация человека, которому очень нужен второй шанс». Мужчина замер перед дверью, полуубернувшись. Капюшон чуть съехал, и мелькнули очень знакомые глаза и подбородок. «И на твоем месте я бы этот шанс не упускал». Колдун хотел было сказать что-то в ответ, но незнакомец уже взялся за дверную ручку. Забыв про указание Ферфакса ничего не трогать, я потянула за грубую ткань плаща, надеясь разглядеть что-нибудь еще. Вместо этого все вокруг пошло резкой рябью, а когда успокоилась, я очутилась за околицей. Кое-как сдержала спазм и разогнулась как раз вовремя. На темный двор из мерцающего портала на полном скаку ворвалась лошадь. Всадник натянул поводье, спешился и скрылся в доме, вернувшись через минуту с горящим факелом в руках. Портал тем временем с тихим шипением растворился, а перекинутое через седло тело невнятно застонало. Ферфакс огляделся и стащил свою пленницу на землю. Сдернул с головы мешок и заговорил. Видеть себя со стороны было странно. Я никогда не отличалась особой красотой и манерами но колдун запомнил меня какой-то чересчур вертлявой, взбалмошной, постоянно ревущей и сыпящей пустыми нелепыми угрозами. Воспоминания летели одно за другим, а я только и делала, что ныла, причитала, да всячески портила мужчине настроение. А еще он не соврал. Когда клыкастый волк прокусил голенище колдунского сапога, оставляя глубокую рану, боль эхом отозвалась и во мне. Симпатии ко мне после того случая у колдуна совсем не осталось. Я ощущала каждую вспышку ярости, раздражения и досады. Иногда, в удачные для нас обоих дни, Ферфакс смотрел на меня нейтрально дружелюбно. Мне бы этим тогда воспользоваться. Но обида и злость так затуманили разум, что я эти маленькие шансы упускала из виду. И вылилась все в единственную, но самую обидную оплюху. Смотреть на воспоминания было просто невозможно. Я крепко зажмурилась, но чужие эмоции все равно эхом отдавались внутри. В конце концов я не выдержала и просто бросилась, куда глаза глядят, лишь бы подальше от чужих голосов и осуждающих мыслей. Остановилась я в незнакомой темной комнате. Колдун был тут. Расхаживал туда-сюда, останавливаясь то у кровати, то у окна. Я чувствовала, что он недоволен, взволнован и очень разочарован. И в кое то веки виной этому была непохищенная принцесса. Делайла сладко потянулась, развалившись поверх одеяла. Кэл! сонно пробурчала она, похлопывая по постели. «От того, что ты не спишь, она не найдется. «Тебе и на это наплевать», — процедил мужчина. «Будь её на месте наемницы, сон бы мигом испарился». Столько неприязни слышалось в голосе колдуна, что утро можно было и не проснуться. «Меня волнует, что я не высплюсь из-за твоей дурацкой совести. Хочешь прогуляться? С катертью дорога!» Делайла отвернулась, натянув одеяло до макушки. Колдуну дважды повторять не пришлось. Он стремительно вышел из комнаты, спустился вниз и остановился посреди улицы. Успел перекинуться парой слов с сонным трактирщиком, как вдруг деревушку накрыла странная волна силы. Нас оглушила на несколько секунд. От резкой боли даже Фэрфакс не сдержал стона. А вот трактирщик ничего не заметил. Над лесом метались птицы. Я поежилась, осознав, что до нас долетели отголоски сломанного амулета. Волоски на руках зашевелились, когда я сообразила, насколько была близка к смерти. Мужчина нёсся по лесу, находя дорогу каким-то магическим чутьем. Я как могла пыталась за ним поспеть, но возле хижины лесника отстала, потеряла из виду и воспоминание сменилось. Ферфакс уже меня нашел и теперь нёс на руках. Вид у него был обеспокоенный. «Нельзя его так оставлять!» — донеслось до моего уха. «Тебе не все ли равно?» «Никто такого не заслуживает. У всех должно быть право на счастливый конец». «Даже у самых-самых монстров?» «Даже у таких, как ты!» Я этих сонных слов не помнила. Но для Фэрфакса они что-то значили. Он остановился, как вкопанный, рассматривая свою ношу. «А вот теперь пора домой». В этот же момент меня с силой дернули вверх, и я снова оказалась в гостиной колдуна. Нервно вздохнула и виновато отвела взгляд. «Как это у тебя получилось?» Фэрфакс убрал руки. Я ожидала, что он будет злиться. Ведь я ослушалась. Но нет, мужчина не выглядел сердитым. «Получилось что?» – прохрипела я, прочищая пересохшее горло. «Сменить воспоминания!» Я сжала виски ладонями, стараясь успокоить гудящую голову. Попыталась отпить из холодной кружки, но та выскользнула из рук, разбилась, и чай расплескался по полу. Уголок светлого ковра тут же окрасился в коричневый. А я ей говорил, что ковер рядом с кухней плохая идея. Ферфакс наклонился, собирая осколки. Но нет. Еще тогда заладила, что ковер этот лучший задает тон всей комнате. Они говорили о пророчестве. Тихо перебила его я. Ага. Что в нем? Какая-нибудь чушь, как и во всех пророчествах. Видишь ли? Колдун встал, смотря на меня сверху вниз. Судьба человека не звездами на небе определяется, а его поступками. Хорошим он станет, плохим, великим или растворится среди других, зависит только от него, а не от того, что какая-то гадалка в бреду записала. Тебе просто не повезло. Сейчас мне интересно, как у тебя получилось из одного воспоминания выбраться в другое. А это должно быть сложно? Это должно быть невозможным, если только ты не главный дознаватель Ковина. Я закусила губу, отвернувшись. Смотреть на Ферфакса после всего увиденного было выше сил. К прежней обиде прибавился жгучий стыд за собственные поступки. Колдун убрал осколки и встал передо мной. «Сдается мне, твои приключения ночевками на улице не ограничивались». А вот только еще одну дущещипательную историю этот ковер не переживет. Давай-ка прогуляемся. Держу пари, и Лай ничего у тебя в городе не показал. Отказываться от его руки в этот раз я не стала.